Глава 19, в которой я получаю неожиданное достижение и трижды страдаю от взрыва. Пробежка по тоннелю вышла недолгой. После того, как оступившийся в потемках стакан налетел на овечку, и они оба от души приложились о рельсы, Свин перевел отряд на безопасный шаг. Мы снова двигались с тесной группой, как и в начале пути. Дорогу впереди освещал единственный фонарь свина, луч которого рыскал по путям и бетонным стенам тоннеля. А идущий замыкающим гривень каждые пять-шесть шагов озирался по сторонам, выискивая подбирающихся с тыла врагов. Но нам везло. Погоня в чужие просторы не сунулась, а местные твари пока лишь прислушивались и принюхивались из отнорков к отряду пришельцев, и разведку боем затевать не спешили. Все мои болячки после частичной трансформации сгинули без следа. Я снова был здоров и полон сил, о чем красноречиво свидетельствовала разогнанная до максимума шкала здоровья. Просевшую шкалу спорового баланса и, соответственно, напрямую зависящую от нее шкалу духа Стикса, восстанавливал, глотая на ходу горький живец из фляжки, Шкалы жажды и сытости и удовольствия приводил в норму сухарями и карамельками, подгон от люсиен который безостенчиво грыз прямо на ходу. Шкала бодрости с переходом на спокойный шаг потихоньку откатывалась вверх сама собой. Остальные ребята тоже худо-бедно восстановились от ран и кислотных ожогов, и из борища инвалидов мы снова превратились в стопроцентно боеспособный отряд. Шагая следом за пастухом, с винтовкой на перевес, я был внутренне собран и готов к отражению внезапной атаки. Вот только из-за проблем за светом, в окружающем мраке мало что получалось рассмотреть. Как же все-таки хреново возвращаться к фонарю после факелов? Следить за мельтешением луча света впереди быстро наскучило и, положившись на командира, и гривня, которые непременно упредят о появлении врага, Я занялся просмотром скопившихся непрочитанных уведомлений. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 14 слепунов 6, 8, 9, 10, 12 и 13 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 3127. Характеристики – плюс 12 к наблюдательности, плюс 12 к фехтованию, плюс 12 к выносливости плюс 12 к реакции, плюс 12 к познанию скрытого, навыки, плюс 25 к алкоголизму, плюс 38 к владению шпорой, плюс 22 к легкой атлетике, плюс 22 к тяжелой атлетике, плюс 15 к ножевому бою, ловкость плюс 1. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 59 слепонов. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 4295. Характеристики – плюс 15 к удаче, плюс 15 к физической силе, плюс 15 к физической броне, плюс 15 к скорости, плюс 15 к броне стикса. Навыки – плюс 25 к алкоголизму, плюс 25 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс 2 к регенерации. Плюс 17 к выносливости. Плюс 19 к броне Стикса. Дух Стикса плюс 1. Навыки. Плюс 52 к ораторскому искусству. Плюс 38 к торговле. Плюс 32 к штопольщику. Плюс 44 к телепатии. Плюс 51 к хамелеону плюс 71 к шпиону. Внимание. Ликвидирован слепун 26 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 6719. Характеристики. Плюс 20 к удаче. Плюс 20 к физической силе. Плюс 20 к физической броне. Плюс 20 к реакции. Плюс 20 к броне стикса. Навыки. Плюс 32 к кулачному бою. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 25 к тяжелой атлетике плюс 12 к стрелку, плюс 27 к хамелеону, защита плюс 1, плюс 31 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дарс сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою, плюс 10 к физической силе, атака плюс 1, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 15 к кулачному бою, плюс 15 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 38 к палачу. Одерживайте славной победы дальше. Удачной игры! Внимание! Вами лично ликвидировано 8 слепунов 13, 17 и 18 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 5398. Характеристики – плюс 16 к наблюдательности, плюс 16 к фехтованию, плюс 16 к выносливости, плюс 16 к гибкости, плюс 16 к познанию скрытого. Навыки – плюс 28 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 29 к кулачному бою, плюс 22 к лёгкой атлетике, плюс 22 к левитации, плюс 16 к стрелку, плюс 28 к хамелеону, плюс 30 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 12 к скорости, плюс 10 к силе стикса, навыки, плюс 18 к лёгкой атлетике, плюс 32 к левитации. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! Ваше решение привело к междоусобной грызне двух враждующих племён слепунов. В ходе грызни с обеих сторон было уничтожено 78 слепунов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за убойное решение. Опыт плюс 10 тысяч. Очков свободного распределения характеристик плюс пять тысяч. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Поскольку по-прежнему в тоннеле и впереди, и сзади, слава Стиксу, все оставалось спокойно, я решился распорядиться частью приваливших вдруг очков свободного распределения характеристик. Захотелось апгрейдить до второй ступени лунное пламя. А то все остальные дары Стикса уже преодолели этот рубеж, а некоторые даже перемахнули на третью. Дар же, зарекомендовавший себя крайне действенным против высокоуровневых хозяев подземелий, незаслуженно до сих пор прозебал лишь на первой ступени развития. Это безобразие нужно было срочно исправлять. Сказано, сделано. Хочу использовать очки свободного распределения характеристик, Для активации второй ступени дара лунное пламя. Мысленно отдал я команду. Перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Вами использовано 2623 очка свободного распределения характеристик. Характеристика физическая броня, плюс 1317, защита плюс 14. Характеристика скрытность, плюс 1306. Защита плюс 14. Внимание! Активирована вторая ступень дара стикса «Лунное пламя». Фраза-активатор, запускающая действия дара «Пламя». Постоянный бонус. Защита плюс 4 к показателю игрока. Описание дара. Укрывает тело игрока защитной аурой, добавляющий на время действия дара плюс 15 тысяч к его характеристике «Физическая броня» и увеличивающей на время действия дара 8 раз его характеристику скрытность. Период действия – 15 минут. Действие может прекратиться раньше при обнулении бонусных очков физической брони. Откат – 3 часа 45 минут, минус количество минут, равное уровню игрока. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 33 единицы шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки – плюс 75 к хамелеону, плюс 75 к шпиону, интеллект плюс один. Внимание! Дар Стикса «Лунное пламя» временно находится в откате. В данный момент до конца отката осталось 1 час 16 минут 48 секунд. Я даже не успел толком разобраться во всех бонусах прокачанного дара, когда перед глазами снова загорелись красные строки очередного уведомления.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 «Первая уровневая награда? Быстро ты, однако, до нее дорос. Я свою первую только на двадцать шестом уровне получила». «Тоже за защиту?» — шепнул я едва слышно, чтобы никто вокруг не услышал. «Не угадал», — хмыкнула шпора. «За ловкость. Достигла первого предела неуловимости. Кстати, всего пределов четыре». Первый, как ты уже знаешь, на уровне развития показателя 150 очков. Второй, на уровне в 300. Третий, 500. Четвертый, 1000. Фигасе, это каким монстром надо стать, чтобы до 1000 показателей прокачать. Понятия не имею. Мой личный рекорд, второй предел той же неуловимости. Был когда-то. В голосе наставницы послышалась такая лютая тоска что я просто не мог остаться равнодушным. Клянусь, сделаю все возможное, чтобы ты стала прежней. Спасибо, рихтовщик. Не верю, что у тебя это получится. Но все равно, спасибо. Блять! громко выругался идущий следом гривень, отрывая от разговора с наставницей. «Че опережая меня, шикнул на приятеля стакан. «Да впереди снова гребаная куча хлама поперек тоннеля навалена!» – пропыхтел гривень, перейдя на шепот. «У слепунов, похоже, традиция – тоннель по центру херней всякой наглухо перегораживать!» «Эки ты глазастый!» – проворчал свин, только сейчас зацепив лучом фонаря, перегородивший дальний проход завау. За «Ну хотя бы факелов по новой наделаем!» – попытался я подсластить пилюлю. А то во тьме шарахаться хуже нет. Скажи лучше, твой дар против кислотного обстрела уже откатился? Спросил командир. Еще примерно час подождать придется. Хреново. Ну что, тогда план такой. Ломаем факелы, освещаем периметр, занимаем у свалки круговую оборону и ждем, когда у рехтовщика дар откатится. Странный план! Фыркнул Алесьен. Во втором тоннеле нас через пятнадцать минут в вагоне накрыли. Здесь нельзя долго оставаться на одном месте. Предлагаешь ближайшее логово штурмом брать? В первом тоннеле, помнится, мы как раз так чудили. Там прокатило. Может, и сейчас прокатит. Тоже, конечно, опасно. Мало нас. Но уж лучше так, чем на месте сиднем сидеть. Опять же трофеев творюк еще надыбаем. Поддакнул гривень. «Да у меня и так уже пол рюкзака этих трофеев!» — заворчал пастух. И вдруг огорошил всех заметно повеселевшим голосом. «Свин! Могу спалить эту хренову кучу к чертям собачьим с вероятностью 98%. Мой дар огнешара только что откатился!» Разумеется, командир тут же ухватился за эту стиксом посланную возможность. «Свин!» Скоренько выломал из свалки баррикады несколько кусков поручней на факелы и отвел нас за спину пастуху. Вместе с нами старик отодвинулся от баррикады на два десятка шагов и, прицелившись при свете запаленных факелов, вдарил фаерболом аккурат в середину свалки. Шарахнуло. Не, не так. Шарахнуло от души. Видимо, в баррикаде лежало что-то горючее и взрывоопасное и при попадании огня шара оно рвануло покруче динамита. От такой подставы все мы, включая горе-пиротехника пастуха, пострадали трижды. Во-первых, от яркой вспышки напрочь ослепли наши привыкшие к мраку глаза. Во-вторых, от грохота взрыва все дружно оглохли. И, наконец, в-третьих, взрывной волной нас раскидало на добрые десяток метров. Все получили ссадины и ожоги, И просто чудом избежали переломов. Баррикаду тоже разметала по тоннелю на 10 метров в обе стороны. Опутывающие ее кислотные сети во взрыве бесследно сгорели, и теперь перед нами лежала безопасная куча хлама с проходом на ту сторону вместе удара Фаербола. Первую минуту после взрыва мы представляли собой несплаченный отряд а кое как в разнобой ковыляющую в атагу ни хрена не слышащих и с трудом ориентирующихся в пространстве бедолаг но заботливая регенерация быстро вернула игрокам зрение и слух и вскоре все собрались возле образовавшегося прохода поскольку нашумели мы знатно никто не стал требовать от люсиен немедленной целительной помощи помятые растрепанные худо бедно проморгавшись Мы как могли быстро перебрались через завал и припустили следом за свином подальше от разрушенной баррикады.